Ее невозможную, неизменную, чрезмерную, беззастенчивую красоту. Он считал своим долгом сказать о ней все, что думает, наделить смыслом, а потом этого смысла и лишить. «Красота любит только саму себя». «Как можно быть таким несправедливым?» Белль не почитала себя за икона. Глядя на себя в зеркало, она единственная не замечала этой светящейся ауры, которую все воспринимали как сияние божества. «Красивые женщины начинают жить по-настоящему только лет в сорок». «Почему он так тяжело переживает ее красоту, вместо того, чтобы наслаждаться и гордиться ею? Чего он боится? Что ему грозит?» «Девочки, которым все время твердят, что они красивые, в конце концов начинают в это верить». Он несколько раз употребил слово «создание», не умея определить ее иначе. и упрекнув жадности, с которой она всегда ищет солнце и, в конце концов, всегда его находит. В заключении своей обвинительной речи Франсуа Эржельер сказал, что никогда женщина его мечты не станет женщиной его жизни, потому что это неслыханно, этому нет прецедентов ни в реальной жизни, ни в какой другой, потому что это против всякой нормальной логики. Раздавленная его речью, Бель молча оделась, хлопнула дверью и, лишь очутившись на улице, расплакалась. Она остановилась с скамейки посреди газона, окаймлявшего угол бульваров Сен-Мишель и Монпарнас, и позвонила капитану Томасу Квинтельяне. «Я насчет вашего задания, Том. Я согласна». «Вы не пожалеете». «Но я хочу что-то взамен». «Просите все, чего захотите». «Чего захочу? Правда?»